от обязанности любить достаточно сильно. Он ничего не сказал я об этом злоключении, сам даже перестал думать о нём. Но по временам мысли, его блуждая, встречали на своём пути незамеченное имя воспоминания, задевали его, погружали глубже, и Сван внезапно чувствовал глухую боль. Боль эта была как бы физической,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 От того лишь, что он был раздражён неудачным замечанием, которое Саньет сделал ему, хотя это замечание прошло незамеченным остальными гостями, не понимавшими, какой оскорбительный намёк оно могло заключать в себе, тем более что Саньет произнёс его без всякой задней мысли,